Глава 18 «Добрый вечер!» — говорит Чосил, слегка склонив голову. Я изображаю фальшивую улыбку. «Добрый вечер!» Его королевское высочество, принц Эльфар, просит вас присутствовать за королевским столом. «Вот же жареное дерьмо на палочке!» Чосил протягивает мне руку. «Позволите вас сопроводить?» «Нет, ни в коем случае». «С удовольствием», — улыбаюсь я. Бросив взгляд на окота, я позволяю Чосилу помочь мне подняться. Он берет меня за руку и ведет к столу, за которым сидит монаршая семья. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я чувствую, как Чосил смотрит на меня». «Признаюсь, я знаю всех в этой комнате, кроме вас». «О, да? Многовато людей, чтобы всех упомнить». Он прищуривается, слыша мой уклончивый ответ. «Действительно. Мне срочно нужно сказать что-то, чтобы он перестал так пристально на меня смотреть. Пора перевести стрелки. Вы занимаете такую важную должность. Все знают, кто вы. Вас здесь очень уважают». Похвала сразу же производит желаемый эффект. Чосел выпячивает грудь и смотрит вперед. «Да, принц всегда уважал преданность. Я заслужил свое положение и уважение». «О да, определенно заслужили», — мурлыкаю я. Мы доходим до помоста, и Чосел поворачивается, отпуская мою руку. «Вот вы и пришли. Наслаждайтесь ужином», — говорит он и уходит. Я стою перед королевским столом, как овца, ожидающая заклания. Я делаю реверанс, как могу, но да, в этом я полный профан. К тому же я неустойчиво стою на каблуках. Если бы мои щеки и так не были ярко-розовыми, то от стыда бы сгорело лицо. Принц Эльфар смотрит на меня поверх кубка. Его поза расслаблена, одна рука лежит на стуле, а другая держит золотой кубок. У него классическая красота, а лицо да — до смешного идеальное и симметричное. Темно-синие волосы, зачесанные назад, а голубая кожа безупречна. Он жестом указывает на пустой стул напротив себя. «Присаживайтесь. Я занимаю место между двумя другими высшими фэри. Напротив меня сидит Дельшин». Не смотри на нее, не смотри на нее, не смотри. Проклятье, смотрю. Вблизи она еще красивее. Неудивительно, что парни хотели создать с ней пару. Но не крылья, напоминаю я себе. Крылья у нее отстойные. Ярко-голубые глаза принца Эльфара изучают меня. Похоже, сейчас мы и проверим, насколько хороша маскировка дуру и одурачит ли она принца. Ладони потеют, и чем дольше он смотрит на меня, тем больше усилий требуется, чтобы не скривиться. Наконец он говорит. «Как вас зовут?» «Эмили, ваше высочество». Слава богам, мой голос не дрожит. Он окидывает меня с ног до головы проницательным взглядом. Я прячу руку под стол, чтобы он не заметил татуировку Купидона — М.Л. на внутренней стороне запястья. Я перевожу взгляд на короля, но он полностью игнорирует нас. Он слишком занят двумя фейри, которые сидят у него на коленях и кормятся с рук. Принцесса Сура находится слева, ест крохотными кусочками и беседует с каким-то важным вельможей, который присел ей на уши. Ее взгляд ненадолго встречается с моим потому как плотно сжатые ее губы, я понимаю, что она недовольна тем, что я привлекаю к себе внимание. Да, шпионка из меня фиговая. «Эмили», — говорит принц Эльфар, и я вновь смотрю на него. «Вы, похоже, высшая Фейри». Я не знаю, пытается ли он заманить меня в ловушку этими словами или нет, поэтому просто молчу. «Вы, похожи на высшую Фейри», — повторяет он. «Но вы не совсем она. Во-первых, у вас слишком маленькие глаза. Кроме того, вы низкая ростом. А еще у вас нет определенной...» Он делает паузу, поводя рукой для пущего эффекта. «Грации». Дельшин пронзительно смеется. «Но «Ну разве она не милашка?» Я смотрю на свои ногти. «Черт! Они короткие и квадратные». Заметка для глупого Купидона. Отрасти и заточи, чтобы в следующий раз вцепиться ей в лицо. Наверное, чтобы устроить настоящую бабью драку, нужно все тщательно спланировать. Принц качает головой. «Так кто вы?» Хотя он и сохраняет скучающий тон и позу, его глаза горят интересом. Он смотрит на меня так, словно пытается прочесть мысли. Я лишь наполовину высшая Фейри, ваше высочество. Это заставляет его сесть прямее. Фейри по обе стороны от меня переглядываются. Наполовину? А какая вторая половина? Боги, надеюсь, эта ложь сработает. Человек. Принц Эльфар ошеломлен. Он поворачивается к чоселу, который сидит через несколько мест, а затем снова ко мне. Вы полуфейри? Э, э. Да, Ваше Высочество. Невозможно. Проклятие. Неужели? Я-то откуда знаю? В разговор вступает принцесса Сура. Подобные дети рождаются редко, но все-таки рождаются, вежливо говорит она. Принц даже не удостаивает ее взглядом. Полуфейри почти никогда не живут больше года, — говорит он. Как вы выжили? Ну, черт. Вообще-то, я не придумала себе вымышленную биографию на случай, если поведу себя как идиотка и привлеку внимание единственного человека, от которого пытаюсь спрятаться. Думаю, я просто скажу первое, что придет в голову, и буду надеяться, что он сам придумает логическое объяснение. Не знаю, но как-то выжила, раз сижу перед вами. Нервно смеюсь я. Ага, блестяще, как всегда. Принц прищуривается, глядя на меня. И поскольку от природы его глаза огромные, выглядит жутко. Кто ваши родители? Мертвы. Они мертвы. Отлично, Эмили. Очень умно. Я прочищаю горло. Я не уверена, кто они если честно». «Ха! Это вообще-то первая честная фраза, которую я произнесла. Предполагаю, что ваша мать была Фейри. Она прошла через портал на землю, возлегла с человеком и вернулась? Ого! Довольно хорошая история. Мне подходит». «Да, ваше высочество». «Но если она умерла, то кто вас вырастил?» «Боги». Он словно пытается подловить меня. О, точно, так и есть. Я говорю первое, что приходит в голову. Брауни. Кажется, это заявление его тоже удивляет. Брауни? М да, Брауни. Вы не можете себе и представить, сколько я занималась уборкой в детстве. Для них фраза «убери в комнате» — нечто сакральное. Признаюсь. Сейчас я настоящая неряха. Даже пол подмести для меня труднее некуда. А я хорошо вру. Все-таки хорошая шпионка из меня получится. Принц Эльфар изумленно заламывает бровь, а Дельшин усмехается. Вы правда хвастаетесь тем, что живете как свинья? Тогда вы точно наполовину человек, — прыскает она. По крайней мере, у меня нет крыльев, похожих на волосатые оладьи. Она вспыхивает. «По крайней мере, у меня они есть», — огрызается она в ответ. «Только у самых низших Фейри нет крыльев». «У вас не всегда были крылья», — напоминаю я. «Кто вообще согласился прожить с вами всю жизнь?» «Хотела бы я выразить им свои соболезнования». В ярости она бросает салфетку на тарелку. «Как ты, маленькая!» «Дамы, дамы!» — вмешивается принц Эльфар. «Ведите себя прилично!» Я хватаю стоящий передо мной кубок и выпиваю содержимое одним глотком. Сказочное вино тут же ударяет в голову. «Мне не следовало его пить, но к черту! Мне нужен хмель, чтобы вынести общество этих двоих!» «Мне очень хочется украдкой взглянуть на парней, но я не смею!» Я не могу позволить принцу заметить это. Кроме того, я, пожалуй, не хочу видеть выражение их лиц, пока меня допрашивает принц. Эверт, наверное, сейчас сходит с ума. Принц Эльфар делает глоток из своего кубка и ставит его перед собой. Слуга тут же подходит, чтобы наполнить его, и мои глаза расширяются, когда я понимаю, что это Мосси. Она смотрит на меня, будто спрашивая, «Какого черта ты делаешь за королевским столом и разодета, как благородная?» Я незаметно качаю головой, надеюсь, что она поймет намек. И, к счастью, она поворачивается и уходит, не сказав ни слова. «Итак», — говорит принц Эльфар, снова возвращая к себе мое внимание. «Кажется, его раздражает, когда я смотрю в сторону. Вы, полуфейри, которую воспитали Брауни, «И вы здесь с одним из личных стражей моей супруги», — говорит он, наклоняя голову в сторону окота. «Да, Ваше Высочество». Он жует кусочек фрукта и делает еще один глоток вина, не сводя с меня глаз. «Любопытная компания!» «Мы пара!» Похоже, удивлению его не будет конца. Он впервые обращается к принцессе Сури. «Это правда?» Я не знаю, говорил ли окот с ней об этом, но либо говорил, либо рассказала дуру, потому что она отвечает. «Это правда, супруг. Они встретились недавно, но сообщили мне о связи. Я никогда не слышал, чтобы парой ламашту был кто-то не их вида». Принцесса Суры кивает. «Подобная, конечно, редкость». Принц Эльфар постукивает по ручке кресла. В жизни Эмили хватает необычного. Рождение, парная связь с Ломашту, плюс ее взяли к себе Брауни. Они от природы чужаков не жалуют. «Просто я очень обаятельная», — шучу я. Выражение лица принца не меняется. «Это так», — произносит он как факт и поднимает кубок, чтобы сделать еще один глоток. «Тогда, возможно, именно то, что вы сирота», а также то, что вы росли не с себе подобными, объясняет ваше неправильное сочувствие к изгоям. Это причина, по которой вы почувствовали необходимость опозорить себя и дать еду участникам отбора. Еду, могу добавить, которая не принадлежит вам. Его выговор ясен, как хрустальный кубок передо мной. Вот к чему привели все эти светские разговоры. А этот парень, как известно, Убивал людей за гораздо, гораздо меньшее. У меня есть два варианта. Постоять за парней и себя и наверняка получить наказание или лебезить и выйти сухой из воды. Держите меня, семеро. Я позволяю слезам покатиться по лицу. Да, расплакаться для меня труда не составляет. Начнем вымаливать прощение». Мне очень жаль, Ваше Высочество, — говорю я, плача. Я не знаю, что на меня нашло. Мне ужасно стыдно за свое поведение. Плак-плак. Получается, миленько. Принц Эльфара не впечатлили бы настоящие уродливые рыдания. Не снести мне тогда головы. Я знаю, что участники отбора живут только по Вашей милости, и мне стыдно, что я переступила черту. «Пожалуйста, простите меня!» Слезы, сопение, хныканье. Не будет ли слишком, если я закрою лицо руками? Или броситься к его ногам? Лично я думаю, что это было бы приятным завершением сцены. Настоящее представление. Я украдкой смотрю на него сквозь ресницы, чтобы оценить реакцию. Он выглядит вполне удовлетворенным. «Хорошо» потому что от соплей уже свербит в носу. Принц Эльфар выглядит так, будто все еще раздумывает, хочет ли публично наказать меня. Поэтому я использую еще одну вещь из своего арсенала. Точнее, две вещи. Я наклоняюсь и выставляю вперед грудь, давая ему возможность увидеть мое декольте. Дельшин будто хочет вонзить нож мне в горло, так что я знаю, что мои девочки отлично смотрятся. Взгляд принца Эльфара опускается и задерживается на моей груди. От этого у меня мурашки бегут по коже, но лучше так, чем без головы. Я откидываюсь назад, когда больше не могу этого выносить, промакивая глаза салфеткой. Принц тоже садится, приняв решение. «Впредь ваши ошибочные суждения не должны вызывать мое недовольство». «Фух!» Я сладко улыбаюсь. «Спасибо, Ваше Высочество!» Он машет кому-то позади меня, и я слышу, как начинают играть музыканты. «Идемте, леди Дельшин», — говорит он, поднимаясь. «Я думаю, что участники отбора заскучали. Мы должны развлечь их танцами». Дельшин бросает на меня победоносный взгляд, вставая следом. Она виснет на руке принца, пока он ведет ее на танцпол. Конечно, они специально танцуют прямо перед клеткой. Еще одна попытка принца отомстить Ронаку и остальным. Я понимаю, что принц чертовски хороший игрок. Он знает, как правильно вести политические игры. Теперь, когда принц больше не сидит за столом и не разговаривает со мной, я полностью избегаю окружающих меня высших фейри. Меня это устраивает. Я бросаю на принцессу Суру извиняющийся взгляд, а затем осторожно пробираюсь обратно к окоту. Когда я сажусь на место, его рука сжимает мое бедро, как будто он хочет убедиться, что я больше никуда не уйду. Он разговаривает с Фейри, сидящим рядом, но я знаю, что все его внимание полностью приковано ко мне. Вежливо закончив разговор, окот поворачивается ко мне, и наклоняется к уху. «Ты в порядке?» «Нет, я вся испереживалась, и меня тошнит». «Да, в порядке». Но он видит меня насквозь и невероятно нежно заправляет прять волос мне за ухо. Мы уйдем, как только это станет уместно. Я киваю. Нервы совершенно расшатаны. Последнее, что я хочу делать, это продолжать сидеть тут. Но окот прав. Если принц увидит, как я сейчас ухожу, то заподозрит неладное. Наконец я позволяю себе взглянуть на клетку. От вида железных прутьев, укрепленных магией, мне хочется рыдать. Я сглатываю комок в горле. Ронок стоит, скрестив руки на груди и смотрит на толпу. Эверт лежит на спине, подложив руки под голову и закрыв глаза, словно ему плевать. А Силред занят разговором с тремя другими фейри в клетке. Он всегда такой компанейский. Генфины стараются не смотреть на меня, и я знаю, что они делают это специально и так правильно, но все равно хочу, чтобы они на меня взглянули. «Давай потанцуем, возлюбленная моя. Это поможет скоротать время». «Я не умею». Ок берет меня за руку, и помогает встать. «Я с тобой». Он ведет нас к краю танцпола, где не так много зрителей. Фейри величественно кружат вокруг, словно мы на балу. Ока отжимает мою ладонь и кладет руку на талию. Он начинает двигаться, направляя меня, но я все время спотыкаюсь и наступаю ему на ноги. Я слышу смешки других танцующих, и мои щеки пылают от стыда, а на глаза наворачиваются слезы. Окот подносит палец к моему подбородку. Не обращай на них внимания, они никто для нас. Мой подбородок дрожит, но я киваю, изо всех сил стараясь не расплакаться. Весь этот вечер — сплошной кошмар. Я опять путаюсь в ногах и готова закричать, потому что надо мной громко смеется какая-то стерва. Я пытаюсь вырваться из рук окота, но он хватает меня за талию, приподнимает и снова опускает. Теперь мои ноги оказываются на его ногах. Он снова начинает танцевать, а мне остается только держаться и позволять ему двигаться. Он крепко держит меня. Слезы снова застилают глаза, но теперь по другой причине. Сначала мы летали вместе к звездам, а ты теперь поддерживаешь в танце. «Я не заслуживаю тебя, Огат!» Он смотрит на меня сверху вниз с самым мягким выражением лица, на которое способен, и целует в макушку, прежде чем уткнуться в нее подбородком. «Дело не в том, заслуживаешь ты меня или нет. Дело в том, что ты сама пока не понимаешь, насколько прекрасно. А я понимаю. И твои генфины тоже» даже если еще не признались себе в этом. Кажется, мое сердце выскочило из груди к нему навстречу.